Глава 33. Порядно. На кладбище у фамильного склепа Варламовых столько людей, что толпа вынуждена стоять даже за оградой. Куча журналистов и фоторепортёров, которые не стыдятся делать снимки. Мы все собрались вокруг гроба. Тимур настоял, чтобы я была рядом с его семьёй. Я думала, что он нуждается в моей поддержке, но потом поняла, почему он так распорядился. Мы не знаем, где сейчас Минотавр, и рискнет ли он воспользоваться возможностью, чтобы добраться до меня. Чуть подаль стоят члены Совета Семерых. Среди них мой отец, который сверлит нас с Тимуром хмурым взглядом. А я смотрю на него, молча спрашивая, как он мог кинуть меня в котел». как посмел отдать Минотавру, жестокому чудовищу, готовому загонять меня в джунглях собственного острова практически до полусмерти, чтобы потом надругаться над моим едва живым телом. Он, конечно, не ответит. Для отца люди всегда были расходным материалом, даже собственная семья. Он, не сомневаясь, кидает всех под поезд, если того требуют его интересы. Иногда мне вообще кажется, что у отца вместо сердца камень. Все мы тут, сынники, не верящие в светлые чувства. Выросли в таком мире, что этого не изменить. Но папа превосходит всех, кроме совета семерых. Мне кажется, все старейшины кланов внутри также уродливы. Перевожу взгляд на маму. Она выглядит уставшей и измотанной, как будто не спала несколько ночей. похудела, осунулась. Да, косметика и брендовая одежда, а также шляпка с короткой вуалеткой делают своё дело, скрывая степень её измождённости. Но я ведь хорошо её знаю. Моей сестры на похоронах нет. Наверное, осталась дома с детьми. Да и вряд ли у неё после похорон мужа есть желание снова посещать такое мероприятие. Хотя удивительно, что папа не заставил Он мог бы. Семья Варламовых теперь опирается на Тимура. Его мать одета во всё чёрное и длинный вуалью на шляпке, закрывающей всё лицо. Иногда тихонько всхлипывает и вытирает слёзы платочком с монограммой. Громко стенать нельзя. Членам семейств совета подобное запрещено. Когда погиб мой зять, Нам пришлось накачать Алину убойной дозы успокоительного, потому что дома она кричала так, что волосы вставали дыбом. Брат Тимура приобнимает свою беременную жену. Они не плачут. А Леся упёрлась невидящим взглядом в подставку для дубового гроба. А Игорь, крепко сжав челюсти, смотрит на воскового цвета лицо отца. Свободной рукой Тимур держит меня за руку. периодически чуть сильнее сжимает её. За эти пару дней, пока шла подготовка к похоронам, мы с ним и его семьёй сблизились. Хотя его мама, Инна Борисовна, позавчера вечером буквально выплюнула. «Это Крестовские виноваты! Избавься от неё, Тимур! Она и тебя утащит в могилу! Объяви им вендетту!» После этого мы с ней не разговаривали. Я общалась только с Олесей, пока Тимур с Игорем занимались подготовкой к похоронам. Сегодня утром, когда мы приехали на кладбище, Инна Борисовна сделала вид, что меня не существует. А может, из-за тяжёлой утраты она вообще не замечает никого вокруг, кроме старшего сына. Наконец, священник заканчивает свою речь. С умершим прощается сначала семья, а после члены совета семерых. По традиции они кладут в гроб по одной вещи. Кто-то монету, кто-то ключ, кто-то ещё какую-то безделушку. Отец как-то говорил, что когда умирает кто-то из совета, в его гроб кладут вещь, которая ассоциируется с ним у каждого из членов. Дурацкая традиция, но она существует. Когда все желающие заканчивают прощаться, Гроб со старшим Варламовым заносят в семейный склеп, где ещё 3 дня будет идти ритуал прощания, после чего последует кремация. И склеп с прахом запрут. Даниил Олегович был меценатом, спонсором разных фестивалей, строил больницы и детские спортивные школы. Понятное дело, всё это он делал не из альтруистических соображений, Но с ним всё равно придёт попрощаться ещё огромное количество людей. После кладбища, под вспышками фотокамер, мы рассаживаемся по машинам и едем в особняк Варламовых на прощальный обед. Когда оказываемся с Тимуром вдвоём в машине, не считая охраны, он поднимает перегородку и тянет меня к себе на руки. Прижимаясь к жениху, с которым за последние дни мы стали намного ближе. Сегодня Нужно будет принять решение, Ариадна. Хрипло произносит Тимур. Я резко поднимаю голову, хваля себя за то, что сняла шляпку сразу, как только села в машину. Сейчас бы она точно слетела. Тимур, ты же понимаешь, Ари, твой отец не даст мне войти в совет. Кто-то из нас двоих должен из него выйти. Не мне тебе рассказывать, как им образом его покидают. Последний пример – мой отец. Внутри меня все холодеет. То есть, кто-то из двоих обязательно умрет, да? Или мой отец, или жених. И сейчас я должна выбрать, кто именно. В смысле, сегодня. Но сколько там осталось того дня? Сколько у меня времени? Спрашиваю и чувствую, как немеют губы. Я не знаю. Я не знаю. — вздыхает Тимур и трётся носом о мою щеку. — Понятия не имею. Может, это произойдёт не сегодня, но я бы на это сильно не рассчитывал. — Ты не нашёл Минотавра? Тимур качает головой. — А что с нашим браком? Просто... Если, например, сегодня умрёт мой отец, то всё имущество крестовских перейдёт к совету. Мама с сестрой и племянниками потеряют практически всё. — А? И дай бог, чтобы члены совета позволили ей оставить хотя бы дом. Это если я буду не замужем. В доме родителей ждёт регистратор. Он распишет нас в любой момент. Но я должен быть уверен в том, что ты на моей стороне, Ариадна. Потому что в противном случае... Он крепко сжимает челюсти и играет желваками. «Я не хочу думать о том, что будет дальше». Никто никого не убьёт на похоронах моего отца. Но рано или поздно гости разойдутся, и мы останемся один на один с советом. И тогда Он резко дёргает головой, как будто пытается отбросить мысль, которая в этот момент приходит в голову. Машина останавливается. Тимур саживает меня со своих коленей, нежно касается моей щеки пальцами и аккуратно Едва что Тима проводит своими губами по моим. Решение нужно принять сегодня, напоминает он и выходит из автомобиля.